Глава 5 Про ожидания и реальность. Любой из нас кажется, что именно ее история станет не такой, как все. Знаете, что-то типа «У нас неземная любовь», «Меня эта грязь не коснется», «Невероятное единение души, тел» ну и далее по списку из романтических рассказов. С легкой грустью и саркастической улыбкой я вспоминаю, как в начале наших отношений Я с завидным рвением говорила друзьям, что нет, я не любовница. И наш роман, он совсем не такой, как у всех. И будущее вполне определено и распланировано. Большая часть сценариев в любовных треугольниках похожа. Сначала все здорово, потом довольно быстро становится, мягко говоря, не очень. Страдают все, начинается бесконечная драка за время, внимание, чувства. Вранье виновника торжества достигает невероятных масштабов. И все бы рады уже закончить, но никак не получается. Сейчас я могу говорить об этом уже более-менее уверенно, ибо с того момента, как я публично открыла свой статус и прямо заговорила с обществом о том, что «вот, ребята, мы существуем», мне каждый день присылают свои истории разные люди. Иногда доходят до смешного. Отговорки, оправдания, манипуляции и даже построение фраз похожи как «две капли воды». Меня периодически посещает мысль о том, что существует особенное учебное заведение, в котором коварные изменщики кропотливо изучают такие дисциплины, как стратегические отмазки, перекладывание ответственности, мастерство страданий, иллюзии саморазрушения и прочее. Любовь решает далеко не все. Многие, ох, очень многие девушки попадают в ловушку «любовь решает все». И коль она у нас есть, то скоро все разрешится в мою пользу, и мы, взявшись за руки, прошествуем в закат. Любовь, несомненно, обладает рядом волшебных и позитивных свойств, но вынуждена с грустью констатировать, что решает она далеко не все. Иначе жили бы мы с вами в волшебном розовом мире со вкусом фруктового йогурта. Хотя следует отдать должность сценаристам из отдела судеб, есть немало примеров, которые идут вразрез с привычной картиной всеобщих страданий. Если говорить о статистике, то их, наверное, ну процентов так 30. Кстати, действительно счастливых семей без измен немногим больше. Действительно, в любовных треугольниках случаются очень крепкие в плане счастья и гармонии союзы, в которых всех устраивает текущее положение вещей. Например, Юля. Их Роману с Василием уже 9 лет, а сыну 7. Они видятся практически каждый день. Дома, один выходной традиционно проводят вместе, равно как и все отпуска. Знакомы с родителями друг друга, друзьями, влюблены и счастливы. При этом он женат. Жена, кстати, не в курсе. Ну, или делает вид, что не в курсе. Глядя на Юлю, трудно поверить в стереотип о вечно ждущей страдающей любовнице. Она сияет, абсолютно счастлива в отношениях, много времени уделяет себе и ребенку. Вася постоянно устраивает какие-то сюрпризы, поездки, свидания. Хотя, казалось бы, 9 лет он уже плотно общаются. Или, например, Света. Ее стаж любовницы 5 лет. Она, честно говорит, что, конечно, хотела бы, чтобы ее мужчина не был женат и всецело принадлежал ей. Но так как по ряду важных для него причин это невозможно, и в остальном их отношения прекрасны, Света сознательно принимает такой формат и отдает себе в этом отчет, и пока живет сегодняшним днем. Она, как и Юля, производит впечатление весьма счастливой девушки. Чуть более рассудительно и откровенно говорит о подводных камнях и случающихся кризисах. Ее мужчина действительно делает все, чтобы в этой ситуации ей было комфортно. Она окружена вниманием, заботой, избавлена от упоминаний жены и вмешательств с ее стороны. Таких Юль и Свет немало. И дело не только в том, что эти девушки каким-то особенным образом просветлились и постигли некую высшую мудрость. Скорее, тут главную роль играет подход к отношениям со стороны их мужчин. В романах, где любовница становится заложницей деструктива, созависимости, болезненного слияния и бесконечно страдает, ждет, мужчина, как правило, ведет себя далеко не как рыцарь на белом коне. Ну и, честно говоря, довольно странно требовать от человека, который проблемы в отношениях пошел решать на стороне, особенно эмпатии или стремление как-то принять во внимание чужие чувства. Как справедливо сказала однажды моя знакомая о своих отношениях с любовником, большая часть наших проблем не имеет никакого отношения к факту существования его жены. В итоге все сводится к тому, что волшебная нимфа, которая была призвана раскрасить серые унылые будни, превращается во вторую жену с абсолютно теми же претензиями и переживаниями. И дальше-то вопрос уже только в том, у кого больше терпения и кто раньше пойдет разбираться уже с этим багажом внутренних проблем, которые привели в эту мясорубку. Подозреваю, что я не единственная, кто штурмовал Яндекс запросами «муж ушел к любовнице», «я ушел от жены», «через сколько уходят от жены к любовнице»? Варианты у всех будут такими разными такими одинаковыми одновременно. Чаще всего точку действительно ставит любовница, устав от давления со стороны общества, от лавины лжи и странного поведения, захотев в конце концов своей жизни без присутствия третьих лиц. Скажу честно, пока я не услышала ни одной истории, в которой девушку отпустили бы с первого раза и не пытались вернуть обратно в комплект. Кстати, да, часто уход любовницы провоцирует развод, потому что отдушина пропадает и жить в разрушенном браке становится совершенно невыносимо. уходят ли мужчины к любовницам? Уходят. Не скажу, что прямо каждый второй, но многие. Как правило, процесс-то для них весьма мучительный. Вопрос-то только в том, что потом делать с этим бесценным приобретением. Остаются ли мужчины в семьях после бурного романа на стороне? Остаются. Но вопрос относительно счастливого будущего ровно такой же, как и в предыдущем абзаце. Думаю, что на этой ноте мы можем смело переходить к разбору одного из главных вопросов, который часто звучит как с одной стороны, так и с другой. Почему он не уходит? Или почему он остается, если...